Пятый свиток. Свиток любви. Эпиграф. Она предстала передо мной во всем великолепии, и я ее узнал. Из цветка лозы вырастает виноградина, а виноград дает вино, веселящее сердца. По ровным дорогам шагал я, ибо знал ее и был молод. Я услышал зов души ее и понял его. Она была той, что напоила меня, и я благодарен ей. Я любовался ею, я так желал ее, но никогда не скрыл лица своего. Я возжелал ее до глубины души. Открыл я дверь, дабы постигнуть тайну. Я очистил себя, чтобы в чистоте познать ее. Чистое сердце мое, ничем не осквернено оно. Кумранский свиток. Псевдо Давидовой псалмы. Конец эпиграфа. «Над гротом в лунном свете я разглядел десять членов Совета. «Что вы здесь делаете?» — спросил я, увидев, что они окружают меня. «Разве я не мессия, не ваш мессия?» «Мы избрали тебя для выполнения своей миссии», — ответил Леви. «И ты наш мессия, но ты должен следовать нашим текстам. Ты наш мессия, а не царь. Ты наш посланец, а не губернатор». Ты наш избранник, но выбираешь не ты. Круг смыкался вокруг меня, и я ничего не мог поделать. Они посматривали на меня, можно сказать, угрожающе. От отчаяния, в паническом состоянии, я совершил невероятное: я сделал то, чего не сделал бы ни один мессия в мире. Я сунул руку под тунику, развязал узелок, которым крепился револьвер, вытащил его. и наставил на Леви. «Не двигаться, дайте мне пройти». Они недоверчиво уставились на меня. «Ну», — приказал я, — «дайте мне пройти». Они расступились. Не опуская револьвер и не поворачиваясь к ним спиной, я стал пятиться под спасительное прикрытие скал. Скрывшись таким образом, я побежал в пустыню, над которой разливался рассеянный беспокоящий свет, Все было завуалировано каким-то тревожным маревом, сквозь которое видны были тени, покачивающиеся, как фантомы, в тени кустов, камней, затаились мелкие ночные животные, скорпионы и змеи, и я боялся, как бы и сей не бросились в погоню. Было холодно, даже очень, и тело мое дрожало под белой туникой, как высохшее деревце. Запах серы с мёртвого моря был сильнее, чем днем. удушливый, почти пьянящий. Меня окутывал глубокое ночное безмолвие, я пугался скрипа песка и камней под ногами. Я беспрестанно оборачивался, уверенный, что за мной гонятся, но это были всего лишь гиены, желтые глаза которых я замечал изредка и слышал их пронзительный вой. Вокруг меня была ночь. Я продвигался с полузакрытыми глазами, Смертельно уставший, почти засыпая на ходу, покинув свою общину, угрожая им оружием, я шел к неизбежному наказанию. Что я наделал? Что за приступ насилия овладел мною? Дух мой, пришедший в смятение, никак не мог сконцентрироваться. Я уходил от них все дальше. Ноги мои не желали останавливаться. Они уносили меня прочь. Я знал меру наказания себе, за подобное бегство, дезертирство, мне были известны законы, применявшиеся к нарушавшим их, к предателям, к вступившим на путь зла, к тем, кто считает, что поступает по велению сердца, на самом деле отдается на волю своих дурных наклонностей, к тем, кто впадает в грех, к тем, кто идет по дурной дорожке, к тем, кто вступил в союз, чтобы сбиться с пути, и к тем, кто никогда не прислушивается к наставлениям праведников». Да не приблизится к ним никто, ибо они прокляты. В это мгновение, в холодной ночи Иудейской пустыни, я хотел, чтобы ко мне спустился ангел Уриэль, чтобы он направлял мои ноги, подсказывал лунные циклы, тем самым ободряя меня. Но не было ничего, ни ангела, ни росы, ни манны. Я был один, один под луной, Оступаясь на дюнах, устремив глаза в завесу темноты, пораженный тем, что наделал. Я был слеп, как перед тем, кто создал землю с ее недрами, моря с их пучинами, звезды, находящиеся на измеримой высоте. С началом рассвета я наконец-то вышел на Иерусалимскую дорогу и добрался до города на армейском грузовике, в котором подремывали солдаты, уставшие после ночной службы». Из отеля я позвонил отцу и рассказал ему о своих ночных приключениях и о намерении поехать в Париж. К моему большому удивлению, он воспринял это, как иисеи. он был против поездки. Но, возразил я, ведь ты сам пришел за мной в пещеры, а теперь мешаешь мне завершить мою миссию. Ты хоть соображаешь, чем рискуешь, ведя это расследование за пределами Израиля? Еще бы! ответил я. Но так получилось, что ключ к тайне находится в серебряном свитке. К тому же это единственный имеющийся у нас след. При встрече с Жень я умолчал о событиях ночи. Я решил ехать с ней, продолжать расследование почти против своей воли, против воли Исеев. Однако, действуя импульсивно, я еще не знал, на что способен, не знал, что за скрытая сила, превосходившая силу моей общины, толкала меня на это. Я глядел на нее, не мог помешать себе глядеть на нее. Ее черные глаза с длинными ресницами зачаровывали меня. Меня влекла ее тонкая до прозрачности кожа, влекла как пергамент, на котором я мог бы запечатлеть золотые буквы. Мне уже видели слова, которые я разгадывал на ее коже. Каждый день я открывал на ней новые тайны. В Тель-Авиве мы сели на самолет, следующий в Париж, и остановились в отеле вокзала Сен-Лазар. Стояла весна, дул легкий ветерок, и небо было изумительным. Джейн нарядила светлые брюки и блузку на выпуск. Я же напялил на себя то, что наспех купил в киосках аэропорта. безрукавку и джинсы, на которых висели талисманы и талит. Молитвенный платок, всегда бывший при мне. Сбрил я и свою ритуальную бородку, так что лицо мое предстало совсем в другом свете. То ли я снял маску, то ли надел ее. Как и у большинства, у меня оказалась квадратная челюсть, впалые щеки, узкие губы. Мы сняли номера на одном этаже. Был уже поздний вечер, почти ночь. Мы попрощались, и каждый закрыл свою дверь на ключ. Мне казалось, что за тонкой стенкой я слышу ее дыхание. В моем сознании парили тени ее лица, на моих губах полыхал костер ее губ, на лбу я ощущал ее восхищенный взгляд, душой чувствовал ее сны. Не знаю, как мне удалось не поддаться желанию прийти к ней, так велик был призыв ее имени». Ослабев по эту сторону стенки, я был весь во власти чувства, которое не позволяло мне больше жить, существовать, дышать. В темноте я был ничем, я бился головой подушку, стремясь не ослабеть совсем, не умереть. Я коченел от холода, но лицо мое горело. Я всей душой ждал рассвета, дневного света, но они не приходили, и я не видел ничего. Мне не удавалось выйти из этого безмолвия, окутавшего меня своим леденящим покрывалом. Я воображал ее спящей, я представлял, как тихо приближаюсь к ней, проскальзываю под простыни, вливаясь в ее сны, оказываюсь в ее объятиях, губы мои прижаты к ее губам, руки ощущают биение ее сердца, а мое бьется так, что вот-вот разорвется. И все желания мира... концентрироваясь во мне, жившим без нее аскетом, я дрожал от нетерпения. Я хотел ее всю, соединиться с ней навечно. Я исчезал в безмолвной нежности, как искорка, песчинка, пылинка на камне. Я исчезал, но для меня во всем мире существовала только она одна. Утром, как и договорились, мы отправились в посольство Польши, рядом с площадью инвалидов. где размещался польский центр археологии и полиографии. Мы пересекли внутренний двор, куда выходило фасадом роскошное здание, интерьер которого был украшен пышной позолоченной резьбой. Мы попросили вызвать Йозефа кошку. Через несколько минут появилась женщина лет сорока, высокая, элегантная, в темном костюме и туфлях на высоких каблуках, У нее было овальное лицо с тонкими чертами и кроваво-красные губы. «Что вам угодно?» — спросила она. «Мы хотели бы встретиться с Йозефом Кошкой. Очень жаль, но сейчас это невозможно». «Очень важно», — настаивала Джейн. «Мы ведем расследование убийства профессора Эриксона». «Ведете расследование», — задумчиво повторила женщина. Она окинула меня взглядом. Белые нити талита торчали у меня из-под безрукавки, так как по обычаю их должно быть видно. На голове у меня была черная кипа, не очень заметная, но, кажется, она не укрылась от ее пронизывающего взгляда. «Передайте ему, что мы находимся здесь в связи с серебряным свитком», — сказал я. Несколько минут спустя она проводила нас до самого верха мраморной лестницы, покрытой ворсистым красным ковром. Мы подождали у какой-то двери, куда она вошла и вскоре вышла. На ее лице, очень бледном, со светлыми прищуренными глазами и красными губами, я увидел морщинки в форме буквы «Айн», которая означает «неравновешенность». Она пригласила нас в кабинет, заполненный книгами и разными древностями. Йозеф Кошка сидел за рабочим столом с карандашом в руке, будто намереваясь писать. «Благодарю вас, мадам Златоска». Поблагодарил он женщину, и та вышла из кабинета. «Ари, писец», — обратился он ко мне. «Что я могу для вас сделать? И для вас, моя дорогая Джейн?» «Помочь нам», — пробормотала Джейн. Кошка секунду раздумывал, вертя в пальцах карандаш. Затем он взял сигарету, вставил ее в черный мундштук и прикурил. Устремив взгляд в пространство, Вы знаете его, как и я, тихо произнес он. Перед нами задача не допустить разглашения существования серебряного свитка и продолжать поиски в тайне. Этим вы отдадите должной работе Эриксона. Вам известно, что он с самого начала очень верил в это. Все считали, что медный свиток составлен Есеями. Во всяком случае. Члены библейской и археологической школы распространили мысль, что это была шутка, глупая забава, которая ни к чему не приведет. Сам же Петер подозревал, что должны были существовать веские причины для того, чтобы люди занимались такой изнурительной работой, как гравировка на меди. — А кто же враги? — прервал его я. — Разумеется, те, кто считает... что свиток не является указателем сокровища. — А вы что об этом думаете? — спросил я. — Заблуждение. Сокровище существует. Мне бы очень хотелось видеть оригинал, — проговорил я как бы про себя, тот, который был выграверан песцами. — Я хочу попытаться определить их состояние духа, посмотреть на буквы. — Нет, ничего легче, — улыбнулся кошка. — В марте в присутствии... И королевы Иордании Нур свиток был передан во владение хашемитов в Иордании. Я лично помогал его реставрировать. Значит, свиток находится в Иордании? Заметьте я разочарованно. Отнюдь. Этот свиток в настоящее время лежит в Институте арабистики, на выставке, посвященной Иордании. Им занимается ваш покорный слуга. Что вам известно о серебряном свитке? — неожиданно спросил я. — Мы знаем, что он у вас, — добавила Джейн, — и нам хотелось бы его видеть. В этот момент зазвонил телефон. Кошка взял трубку. — Да, — ответил он. — Сегодня вечером. — Согласен. — И прикрыл трубку. — Ну вот, — сказал он, проигнорировав вопрос Джейн, — я вынужден вас покинуть. Тон его был категоричным. По лестницам мы спускались быстрее, чем поднимались, — — И что ты об этом думаешь? — спросила Джейн, когда мы вышли из посольства. — От него разит холодом, правда? — Странный человек. Думаю, нам нужно побольше разузнать о нем и пролить свет на серебряный свиток. — Ну вот, — буркнул я, — у тебя уже есть план. Около шести вечера мы с Джейн расположились перед посольством Польши. Через несколько минут вышел Йозеф Кошка. У площади инвалидов он сел в автобус. Мы же залезли во взятую на прокат машину, и я завел двигатель. Мы ехали за автобусом до двадцатого округа. Там кошка вышел, прошел немного по улице Бань-Оля, потом резко свернул в темный узкий переулок. Там он остановился, достал из кейса ключи, открыл дверь небольшого домика и вошел. Мы еще некоторое время посидели в машине, припаркованный напротив его дома, размышляя, что нам предпринять. Надо ли его ждать? Или стоит устроить с ним нечаянную встречу? Свет на третьем этаже зажегся, потом погас. Кошка, возможно, лег спать, а мы постепенно стали осознавать, что не продвинулись ни на шаг. И тут нас ослепили фары приближавшегося крытого грузовичка. Как раз в этот момент дверь домика приоткрылась, и показалась голова кошки. Увидев грузовичок, он вышел с пакетом в руке. Машина притормозила у двери, и кошка сел в нее. Грузовичок тронулся. Мы поехали за ним. Ну и помотал же он нас. Ехал он не быстро, и следовать за ним было совсем нетрудно. Я даже позволял другим машинам обгонять нас и вклиниваться между нами, чтобы не очень уж выдавать себя». Сперван привел нас к кварталу Сен-Жермен-де-Пре. Около пивной Лип грузовичок неожиданно остановился. Человек лет пятидесяти с книгами в руках, похоже, ожидал его. Он быстро сел в машину, оглядевшись по сторонам, будто опасался, что его увидят. Потом мы направились к кварталу оперы. На улице 4 сентября мы остановились у огромного здания, где размещалась финансовая компания. Там, после нескольких минут ожидания, из подъезда вышел мужчина. Он сделал знак водителю и тоже сел в грузовичок. Было еще немало остановок вплоть до Елисейских полей, во время которых в грузовичок каждый раз садились люди, машина проследовала по кольцу вокруг Парижа, затем остановилась в западной части столицы, у ворот Брансьон. Это была необычайно узкая улочка, на которой среди ветхих домишек возвышалось нелепо обвершалое дворянское гнездо с башенкой на крыше, еле видимой с улицы, так как ее закрывали густые кроны деревьев. Один из мужчин вышел из грузовичка, встал перед тяжелой деревянной дверью и толкнул ее. Все пассажиры молча вылезли и вошли в здание. Грузовичок тотчас тронулся. Мы припарковали машину и, выждав немного, вышли из нее. Около портала царила тишина, улица была пустынна. Мы с Жейн приглянулись. Она была готова. Тогда я толкнул тяжелую створку, и мы, крадучись, вошли. Внутри темный коридор вел к другой двери. Мы огляделись и двинулись по коридору. За нами, похоже, никто не шел. И вдруг за другой дверью послышались голоса. «Братья, имейте терпение, пока не закончится наша миссия, день не за горами. Да, в Иерусалиме действительно неспокойно, и мы это знаем, но мы продолжим наше дело, нашу миссию в этом мире». Несколько минут стояла тишина, потом снова заговорил тот же голос. «Братья, нас хотели запугать, пытались уничтожить, убив профессора Эриксона». При этих словах мы услышали ужасный шум. Сквозь металлический ляск и топот ног слышались крики, стенания, голоса требовали мести. Ко мне, Босяан, на помощь. Но возможно ли, продолжил голос, который показался мне знакомым, чтобы это поколение, наше поколение, принесло мир? Вам неизвестна причина, по которой мы собрали вас здесь. Мы воссоздадим храм, третий храм. Благодаря писанию пророка Иезекиля мы знаем точный размер этого храма, не похожего ни на один другой. Благодаря нашим архитекторам у нас есть все размеры эспланады, расположенные в северной части мечети Аль-Акса. Наши инженеры работали над этими цифрами, и сейчас мы знаем, что вполне возможно возродить храм на его истинном месте, который находится на большой эспланаде, Где стоит церковь скрижалей?»